Глава 164. Сведение счетов. У девятого срабатывает инстинкт самосохранения. Он впивается когтями в сточный желобок, потом тоскливо тащится по пешеходным плитам, а 103-й на большом роге успел набрать высоту и не попал под ураган, невредимый 23-й забившийся выемку на асфальте. Чуть дальше выжившие скоробей улетают прочь, нося своих седаков. Оставшиеся термиты бегут, кляня себя за то, что не остались на острове Корнигеры. Три выживших белоканца подходят друг к другу. Они слишком сильны для нас, сокрушается Девятый, вытирая глаза и антенны, раздраженные дезинфицирующим средством. «Пальцы наши боги! Пальцы всемогущие! Мы все время говорили это, а вы нам не верили! Теперь взгляните на потери!» — вздыхает Двадцать Третий. Сто Третий еще дрожит от страха. «Боги, пальцы или нет, это ничего не меняет, они ужасны!» Они обнимаются, обмениваются отчаянными трофолаксисами, так могут делать только уцелевшие после полного уничтожения крестового похода. Однако для 103-го поход не закончился на этом месте. Ему предстоит еще одна миссия. Он так сильно прижимает к себе кокон бабочки, что девятый, который до этого времени не обращал на него внимания, спрашивает, «Что у тебя в коконе? Ты таскаешь его с самого начала похода». «Ничего. Покажи». Сто третий отказывается. Девятый выходит из себя. Он заявляет солдату, что всегда подозревал его в шпионаже в пользу пальцев. «Это он, сто третий, заманил их в эту западню, а еще прикидывается их вожаком». Передав свою ношу двадцать третьему, сто третий принимает вызов. Два муравья стоят друг напротив друга, широко раздвигают мандибулы, выставляют антенны. Они ходят кругами, выявляя слабые места противника. Потом удар. Они бросаются друг на друга, сталкиваются панцирями, бьются тораксами. Девятый рассекает воздух левой мандибулой и всаживает ее в хитиновую броню своего соперника. Течет прозрачная кровь. От второго удара этой косы сто третий ловко уворачивается. Его противник продолжает двигаться по инерции. Сто третий, пользуясь этим, отхватывает ему кончик антенны. «Прекратим эту бесполезную битву. Остались только мы с тобой. Ты что, хочешь довершить работу пальцев?» Девятый не внемлет, все, что он хочет, это воткнуть единственный оставшийся усик в глазное яблоко этого предателя. Он промахивается, сто третий хочет выстрелить кислотой и, приподняв брюшко, выпускает едкую каплю, которая исчезает в брюках почтальона. Теперь ядовитая железа сто третьего пуста. Девятый тоже стреляет, он считает, что настал момент прикончить жертву, но у того еще есть ресурсы. Расставив мандибулы, 103-й налетает на противника и захватывает спереди его среднюю левую лапку и заламывает ее. Девятый в ответ хватает заднюю правую лапку 103-го, кто первым оторвет лапку другому. 103-й вспоминает один из военных уроков. Если пять раз подряд атаковать одинаково, противник решит, что шестой раз будет, как пять предыдущих, тогда нетрудно застать его врасплох. Пять раз 103 ударяет девятого антенны по губам, теперь его мандибулы сжаты и остается только вдарить по шее, и 103 резким движением обезглавливает девятого. Голова катится по жирной мостовой. Останавливается, победитель подходит и вглядывается в нее. Усики побежденного шевелятся. У муравьев все части тела сохраняют некоторую автономию даже после смерти. Ты ошибаешься, 103 говорит череп девятого. Солдат вспоминает, что уже однажды пережил такую же сцену с черепом, который из последних сил пытался передать сообщение. Правда, это было не здесь, и сообщение было другим. Это было на свалке Белокана, и то, что сообщил тогда мятежник, совершенно изменило его жизнь. Усик девятого снова двигается. «Ты ошибаешься, сто третий. Ты считаешь, что все можно решить мирно, но это не так. Приходится выбирать лагерь. Либо ты за пальцев, либо ты за муравьев». Идеи, как бы ни были они прекрасны, не спасают от жестокости. Сегодня ты сильнее меня, и ты победил. Браво, но мой тебе совет, никогда не слабей, иначе тебя не спасет ни один из твоих прекрасных, абстрактных принципов. Двадцать третий подошел и выстрелом прикончил этот чересчур болтливый череп. Он поздравляет солдата и протягивает ему кокон. Теперь ты знаешь, что тебе надо делать. 103 третий знает, а ты... Двадцать третий отвечает не сразу, говорит уклончиво. Он якобы служит божественным ценностям. Он думает, когда придет время, пальцы укажут ему, что делать. А пока он будет скитаться в этой стране за краем мира. 103-й желает ему удачи, потом взбирается на большого рога, цепляется за антенны. Скоробей приподнимает над крылья и расправляет большие коричневые крылья. Контакт. Полотна с прожилками рассекают загрязненный воздух с стороны пальцев. 103-й взлетает и несется к вершине первого гнезда пальцев стоящего прямо перед ними».